Глава 34. Полина. А вот и ты, девочка-курьер, раздается знакомый до боли голос. Оборачиваясь и встречаясь взглядом с тем самым молодым человеком, который забирал документы Лизы. А вы? А я тебя вот ищу. Что-то случилось? Документы перепутали? Хмуришься, вспоминая, могла ли я случайно перепутать папки, но понимаю, что нет. Их было всего несколько, и мне Лиза отдала их уже упакованными. Это вряд ли, но мы можем проверить. Моя подруга уже получила взыскание за это. Перебивает меня, кажется, Адамиди. А вот ты, добрая девочка. Нет, и улыбается. Так, довольна? Так если я не виновата, то с чего бы мне получать взыскание? Усмехаюсь в ответ. Каждому по делам его. Он делает шаг ко мне. Поужинаем вместе. Картинка растворяется и снова меня окружает темнота. Образы сменяют друг друга не так быстро, как раньше. Я словно смотрю полнометражный фильм про саму себя. Несколько свиданий с Назаром, после чего мы фактически съехались. Мои родители были в шоке от своей правильной дочери, а я витала в облаках и светилась от счастья, потому что рядом был лучший мужчина на земле. Я так его любила. Наша свадьба была настолько прекрасной, что маленькая девочка во мне пищала от восторга. Волшебное платье, красивая церемония и море надежд на будущее. Медовый месяц вдвоём, вдали от всех проблем. Идиллия, которую забыла, а сейчас вот просматривала будто со стороны. Совместная работа, которая сделала нас с Назаром ещё ближе друг к другу. И первые сложности в отношениях, когда раз за разом мы оба проходили обследования после неудачных попыток завести ребёнка. Я словно заново переживала каждый момент своей жизни. Мне было больно, страшно, радостно, и ничего из этого я бы и не хотела забыть. Пока не дохожу до момента, когда передо мной поставили ультиматум: либо я помогаю конкурентам отмыть деньги, либо лишь от меня богатого мужа. Я не поверила угрозам, отказалась участвовать в темных схемах и подставлять под удар Назара. Через пару недель получила предупреждение, а следом произошел тот самый разговор с мужем, когда он показал мне сфабрикованное фото. У меня был выбор: рассказать правду и поставить его под удар, вынудить выбирать между семьёй и честностью, безопасностью и грязью, из которой будет не выбраться. И я его сделала. Снова та боль, что я испытывала, когда солгала. Я хотела спасти его. Глупо, наивно, но как умело. Насколько я ошиблась, стало ясно через месяц, когда меня шантажом заставили работать с Ржевцевым. Поначалу был договор всего на несколько сделок, просто вывести деньги по безопасным каналам. Но чем дальше всё заходило, тем менее уступчивым становился работодатель. А уж когда стало ясно, что теперь я в ответе не только за себя, пришлось пересмотреть некоторые аспекты сотрудничества. Я должна была защитить своего малыша. Понимала, что Назар имеет право знать, но пока была связана с этим бизнесом, нельзя было втягивать бывшего мужа. Пусть думает, что он пройденный этап Грег стал для меня настоящим спасением. Случайное знакомство, которое очень помогло мне обезопасить своих близких. Мы подружились. Хотя, наверное, не кажись я в положении, он всё-таки рискнул бы перевести наши отношения в другую плоскость. Именно Грег помогал мне разработать план отхода. Всё было почти готово, когда выяснилось, что Ржевцев схлестнулся со Смоловым, и у меня больше не было времени на подготовку. Пришлось действовать по обстоятельствам. Именно тогда, в порыве отчаяния, я отвезла Платона к его отцу. Сама не надеялась выбраться живой. За этот год я достаточно хорошо узнала, как решают проблемы ржевцев. Я была готова к тому, что никогда не увижу сына, но всё равно надеялась. Образы прошлого становятся всё бледнее, а голоса где-то рядом всё отчетливее. Нет гарантии, что Полина всё вспомнит. Что тогда? Кажется, это Назар. Ты хочешь, чтобы все твои проблемы решали другие? Напрягись хоть в чём-то сам. Вообще-то это не от меня зависит. Ты предлагаешь поставить на кон жизнь моей семьи. Дёргаясь, пытаясь встать, и тут же раздаётся сигнал. Провода мешают двигаться свободно, а перед глазами начинает плыть. Но спустя всего пару мгновений на пороге палаты появляется муж. Полинка. Он подбегает и берёт за руку, смотрит так, словно не верит, что я тут. Что случилось? Тебя прооперировали. Сейчас угрозы нет, быстро отвечает он. Ты помнишь, как в тебя стреляли? Да. Как Платон. С ним всё хорошо. Испугался только, но ничего страшного. С ним сейчас мама. Я немного расслабляюсь и откидываюсь назад. Отдыхай, Поль, тебе надо поправляться. Мне жизненно важно рассказать. Я так боюсь снова не успеть. Подожди, пытаюсь схватить его за руку, но выходит невразумительно. Я, я вспомнила. Это неважно сейчас, повышает голос Адамиди. Главное, поправляйся. Просто знай, я всё вспомнила. В палату вбегают врачи, оттесняют Назара и начинают что-то переключать в приборе. Поправляют капельницу, и сознание снова уплывает. Моё новое пробуждение проходит почти безболезненно, ровно до момента, пока я не пытаюсь пошевелиться. Плечо простреливает болью, и я рвано охаю. Рядом подрывается с кресла сонный Назар. "Поля, ты чего? Лежи, не дёргайся. Тебе нельзя. Ты не ушёл?" "Конечно, нет. Куда я уйду от тебя?" Прости, что из-за меня ты вынужден спать в этом неудобном кресле. Адамидей качает головой и хмурится. Пусть это будет наша самая большая неприятность. Какое-то время мы сидим, просто глядя друг на друга и держимся за руки. Кажется, так много надо сказать, но слов почему-то нет, только потребность прикасаться. С Платоном всё хорошо. Мама сказала, спит и ест по расписанию. Я давно здесь. Третий день. Ничего себе, не думай об этом. Главное, поправляйся. Кажется, я пропустила собственную свадьбу, неловко шучу. В ответ Назар перестаёт улыбаться и очень серьёзно произносит: "Это просто формальность, Поль. Мы уже вместе навсегда. Даже если я расскажу тебе всё, что вспомнила, и что-то тебя оттолкнёт, я уже отвечал тебе на этот вопрос". Тяжело сглатываю. "Это будет непростой разговор, но он нужен нам обоим, чтобы пойти дальше и не оглядываться в прошлое. Выслушай меня, пожалуйста". Медленно, периодически прерываясь, я рассказываю ему всё, что удалось вспомнить. Муж иногда мрачнеет, иногда хмурится, но ни разу не перебивает. И даже когда я заканчиваю, ничего не говорит. Его молчание нервирует, потому что я не понимаю, что у него на уме. Это Грега ты видела в парке? Да, его. Он сдал тебя Ржевцеву, и тот послал наёмника за тобой, чтобы устранить. Но зачем? Он же мог заставить меня снова работать на него, возражаю в ответ. Думаю, он узнал, что конкурент активизировался. Наверняка следил за тем же Осмоловым и понял, к чему всё идёт. Теперь в твоих руках настоящая бомба, Полин. Это значит, что ничего не закончилось. В груди холодеет от понимания, что теперь просто сменился главный участник, а остальное не совсем. Ты будешь в безопасности, если передашь все схемы Осмолову. У него есть свой финансист. Ему лишь нужны рабочие пути, чтобы не терять на этом время. Это точно сработает. Недоверчиво спрашиваю я. Да, Поль, сработает. Мне жаль, но без тебя закрыть этот вопрос не выйдет. Думаю, нам даже встречаться не придется. Муж вопросительно смотрит на меня. Когда я поняла, что все зашло слишком далеко, то подстраховалась и сделала флешку с данными. Там вся необходимая информация. Ты гений, родная, улыбается Назар, осторожно приобнимая. Мне бы и не хотелось, чтобы вы встречались. Поверь мне тоже. Но знаешь, кое за что тебе всё же придётся расплатиться, задумчиво добавляет он. Ты о чём? О твоём самоуправстве и попытке решить всё самой? Взгляд Адамиди становится жёстким и даже холодным. Он редко бывает таким со мной. Но если уж дошло до этого, то всё, дело серьёзное. Нервно сглатываю, понимаю, что по сути он прав, и повод для подобного у него более чем весомый. Прости, я хотела тебя защитить. Ты ведь ты бы не согласился участвовать, а тогда Больше никогда. Поклянись, что больше никогда не станешь решать за меня, что я смогу, а что нет, требует Назар. Ты поняла меня? Да, виновата, соглашаюсь. Прости меня. Одним простить ты и не отделаешься, дорогая, но сначала ты всё же поправишься, многозначительно усмехается он. Я даже знаю, что последует за этим его обещанием. Теперь, когда воспоминания вернулись, я понимаю куда больше. Потому смущенно краснею и отвожу взгляд именно Поль, будешь отрабатывать за каждый день, проведённый без тебя. И я даже не против, если это будет с ним.